Глава двадцатая. Ненавижу себя за это, но я таю. Далеко не сразу заставляю руки напрячься, чтобы оттолкнуть нахало. Не знаю, то ли в этом мире мужчины целуются на порядок лучше, чем в земном, то ли это какая-то специфическая особенность оборотней. Сравнивать мне особо не с кем. Дома, мне кажется, у меня за все время личная жизнь была скромнее, чем за минувшие два дня». Одно радует, что с этим конкретно взятым индивидуумом моя голова напрочь не туманится, как с Ричардом, соображать что-то я еще в состоянии. На миг представила себя оставшейся с приютившим меня первым оборотнем и вздрогнула от ужаса. Как с такой реакцией, которая возникает у меня от его поцелуев, строить нормальные здоровые отношения? И без этого за глупую куклу он норовит держать, так еще и сама в наиболее ответственные моменты растекаюсь как желейка». «Ах, вкусная девочка!» — сказал мой новый знакомый. «Твою ж дивизию! Настолько сильно задумалась о насущном, что так и не оттолкнула наглеца. Вот что он теперь обо мне подумает?» «Хм!» — скорчила кислую мину. «Попрошу впредь не поступать подобным образом». «Хорошо, красотка. Не буду». Подмигнул он напоследок и отвернулся к двери. «Если только снова спасать тебя не придется. Больно плата мне понравилась». Добавил и юркнул в коридор. «Сиди тихо. Я тебя запру, потом освобожу. Не бойся, не оставлю здесь умирать в одиночестве. Я девами, вымученными в собственном соку, не питаюсь». «Ах ты ж!» — воскликнула возмущенно и запульнула в него лежащей рядом подушкой, но попала в быстро закрывшуюся дверь. «Ладно, осмотрюсь, что ли, пока. Делать нечего, а сидеть дрожать от страха, что меня вот-вот обнаружат, не хочется». Буду болеть за своего нового знакомого. Надо хотя бы имя его спросить, а то неудобно. Он мне помогает, а я то человек волк, то просто знакомый. А комнатка, кстати, миленькая. Девчачьи больше, правда. Подушечки маленькие с ажурной вышивкой на них. Занавеси беленькие. Хотя не здесь, наверное, все дома обставляют примерно одинаково. Я просто привыкла к более резким земным контрастам в выборе цветов и материалов. О, книга на прикроватном столике. Интересно, читать я умею, как и говорить на местном языке? Ведь наверняка они все не на русском общаются. Просто, видимо, с помощью магии мозг мой автоматически перестраивается. Но что-то вычленять отдельные слова и сравнивать их с моей родной речью пока не хочется. Боязно. А вдруг перестану понимать народ? Тогда меня точно только на опыты отправлять. Что вы так стучите? Честная собственность, между прочим. О, лорд Вольф. Понятно. От вас соблюдение манер ждать не приходится. Хотя, заметьте, права одинаковые и у вас, и у меня в нашем замечательном королевстве. Пафосно восклицает мой новый знакомый. Я их так хорошо слышу, но откуда? Подошла на цыпочках к окну. приоткрыта Наверное, благодаря этому, да еще и Человек Волк явно специально повышает голос, для меня старается, плату свою отрабатывает. Или, скорее... на новую порцию этой самой платы нарабатывает. Меня не волнуют твои вечные истины, Димиан. У меня истинная пропала, громогласно заявил Ричард. Ну, этот я смотрю, не только в разговорах со мной не обременяет себя вежливостью, но зато теперь я знаю, как зовут хозяина дома. Димиан. Необычно и красиво. Что-то дерзкое сквозит в этом имени. Ему подходит. Ричард, успокойся, он прав. Вмешивается, судя по голосу, тот, что показался мне младшим другом тирана. Это частная собственность, и ее хозяин вправе проигнорировать наш визит. Но Маркиз Гриф любезно открыл дверь. Так он еще и Маркиз, хотя не тут все, наверное, через одного аристократы. «Верно, молодой человек, простите, подзабыл ваше имя, но мне нравится ваше почтение». «Ой, позер!» «Байрон», — представился он. «Скажите, пожалуйста, девушку не видели, пробегавшую в этом районе леса? Следы оборвались у ручья, может быть, она куда-то сюда побежала? Худенькая, красивая очень, вряд ли она смогла бы далеко уйти, мы за неё беспокоимся, ушла по грибы с ягодами, да заблудилась, поди». «Хм, девушку? Нет, не видел». «Дело в том, что это дело государственной важности, уважаемой, так как девица может быть потенциально опасна, как для себя, так и для окружающих», — начал злой оборотень, который родил за передачу меня в компетентные органы. «Не опасна она», — взъярелся Ричард. «Прекрати это толдычить, а не то я не посмотрю на наше с тобой многолетнее общение». «Ты не можешь здраво ее оценивать. Пойми, она каким-то образом сбежала из набитого народом зала». С ее габаритами и тем, как вы спорили, могла просто юркнуть под стол и так ползком и уйти, — не согласился Байрон. «Неважно», — рявкнул злой. «В общем, Маркиз гриф мы обязаны осмотреть ваш дом. Я знаю, что для этого нужен специальный ордер, но времени нет его делать. Мы буквально поверхностно пройдем по обоим этажам, вдруг запах ее где уловим, а то эта чертовка могла забраться сюда без вашего ведома». «Я что-то не понял. Она же у вас потерялась просто. А теперь выходит, что преступница беглая», — ахнул Демиан. Не преступница, а моя истинная пара. Ой-ой-ой, Ричард. Наконец суженую встретил, а ты оказалась криминальной штучкой, да? Да еще и сбежала от тебя. Как нехорошо. Зацокал хозяин дома. Да я тебя... Стой, Ричард, держи себя в руках. Ладно, хотел бы я вас не пускать, поскольку имею на это полное право. Да и лорда Вольфа позлить лишний раз мне только в радость. Но ведь не отстанете. «Проходите. Я точно знаю, что здесь никого нет. Учу, б «Спасибо большое». С облегчением произносит Байрон. «Благодарю. Отрывисто злой». «Но в комнаты не пущу, имейте в виду. Половина закрыта на ремонт, я не собираюсь представать перед вами нерешливым хозяином. А запах своей беглянки можете учуять и через дверную щель», заявляет Демиан. «Вы совершенно правы». Некоторое время они, видимо, бродят по первому этажу. Я припадаю ухом к двери на этот раз, но звук нечёткий, то отдаляется, то приближается. Наконец, они поднимаются по лестнице. Моё сердце так громко стучит, что я удивляюсь, как ещё они все до сих пор сюда не сбежались. Кажется, отправились сначала направо. Ой, теперь идут налево. Быстро проходят мимо остальных комнат и останавливаются напротив моей. И что вы тут забыли? Уходите. Хм... «Что-то странное чувствую, знакомое», — произносит Ричард совсем рядом, буквально за дверью. «А я испуганно делаю шаг назад. Дурочка, слишком близко стоишь. Неужели сама себя так глупо раскрыла?»